Умер Осипа Мильчман-Дельштам. Согласно официальным данным, имеется акта смерти 27 декабря 1938 года в том же лагере, откуда он послал приведенное выше письмо брату Александру. Нерлер, кропотливо исследовавший документы по делу заключенного и обстоятельства лагерной жизни поэта, считает указанное в акте число соответствующим действительности. Благодаря делу зэка Мандельштама мы знаем о дате смерти О.М. достаточно, чтобы сомнения отпали. 27 декабря 1938 года не предположительная, а точная дата его смерти. Примечание. Нерлер Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама, страница 149, конец примечания. Однако имеются воспоминания, которые относят кончину Мандельштама к более позднему времени. Они также приведены в книге Нерлера. Тело умершего заключенного было брошено в лагерную братскую могилу, или сожжено. Есть свидетельства о том, что трупы бросали во рвы, но есть и о том, что сжигали, по крайней мере, частично. Так закончилась эта удивительная, прекрасная и страшная жизнь. Представляя Мандельштама, видишь его идущим, пешеходом, странником, кочевником. Он не статичен. Осип Мандельштам в определенные моменты своей жизни проявлял слабость. В иные вел себя мужественно. Он мог быть трусливым и в другое время сделать то, что почти никто не осмелился бы совершить. В его характере сочетались робость и отвага, психическая подвижность, неустойчивость и твердость и цельность в главном. Скандалист. «Юродивый, психопат, умница, посмешище, провидец, ребенок, герой, мученик, гений». Однажды Надежда Яковлевна спросила его, «На что тебе сдался этот неизвестный солдат?» Он ответил, что, может, он сам неизвестный солдат. «Примечание». Мандельштам, Надежда Яковлевна. Третья книга. Страница 422. Конец примечания. Есть в этой судьбе сочетание трагизма и величия, которое заставляет вспомнить о библейских пророках. Случай Мандельштама вписывается в тот идущий из глубины веков ряд, о котором сказал Ходасевич. Дело пророков пророчествовать, дело народов, побивать их камнями. Когда же он, наконец, побит, его имя и слово, и слава поколения избивателей завещает новому поколению с новыми покаянными словами «Смотрите, дети, как он велик! Увы нам, мы побили его камнями!» И дети отвечают Да, он был велик воистину, и мы удивляемся вашей слепоте и вашей жестокости. Уж мы-то его не побили бы, а сами меж тем побивают идущих следом. Кажется, в страдании пророков народ мистически изживает собственное свое страдание. Избиение пророка становится жертвенным актом, закланием. Оно полагает самую неразрывную, кровавую связь между пророком и народом, будь то народ русской или всякой другой. В жертву всегда приносится самое чистое, лучшее, драгоценное. Изничтожение поэтов по сокровенной природе своей таинственно, ритуально. Примечание. Ходосевич. Кровавая пища Колеблемый треножник Избранная Москва 1991 год, страница 466. Конец примечания Ходосевич написал процитированные слова До гибели Мандельштама и вообще не имел Мандельштама в виду, но может показаться, что они говорят о жизненном уделе и кончине погибшего на краю земли в холоде и голоде поэта. Из лагеря дошли до нас последние, видимо, стихи Мандельштама о Москве, удержавшиеся в памяти его солагерника Моторина. «Река Яузная, берега Кляузны». Этого города он всегда пугался, Но с течением времени вжился в московскую жизнь и в определенной степени полюбил ее. Напряженное противоречивое отношения, которые у Мандельштама сложились с Москвой, никак не случайны. Еще в молодости у поэта выработалось твердое сознание причастности его личной судьбы, российской судьбе. Точнее, это был акт выбора, волнения. Он сделал этот выбор сознательно и навсегда, при ясном понимании последствий такой позиции. Но связь на такой глубине... Хочется процитировать стихи на смерть Андрея Белого. «Меж тобой и страной ледяная рождается связь» предполагает с некой даже неизбежностью контакт с Москвой как олицетворением И символом России, Москвой, ее кремлевской властью, он был уничтожен. Конкретика же относится к явлениям более низкого порядка. Костенеющая система органически не переносила свободного человека, даже если он сам искренне хотел поладить с ней, стать, что называется, одним из И все же об этом городе Мандельштам однажды сказал «Москва, сестра моя». А о себе написал «Я непризнанный брат, отщепенец в народной семье». У сестры Москвы, у сестры России он был непризнанным братом. Пришло время признания. Непризнание Мандельштама кто мы такие перед ним, чтобы даже помыслить о праве его признавать, но другого признания. Что мы сделали, россияне, и кого погребли?» Эти слова Феофана Прокоповича, связанные на смерть Петра I, Боротынский цитирует, говоря о смерти Пушкина. Письмо Боротынской, зима 1840 года. 2 января 1939 года Надежда Мандельштам отправила мужу посылку. «Сейчас меня грызет мысль, — пишет она Кузину, — что, упаковывая ее на почте, я забыла положить сало, и это ужасно. Главное, нельзя проверить. Вчера перебирала для отправки вещи, белье и тому подобное». Я до сих пор думала, что выражение «сердце обливается кровью» фигуральное. Как это там метафора? А на самом деле это совершенно точно физиологически точно. Это невыносимое болезненное чувство, известное, очевидно, только матерям и женам. В письме Кузину от 6 января Надежда Мандельштам уточняет. «Положила немного белья, сало, сгущенное какао, фрукты сухие и так далее. Посылка небольшая, потому что я не уверена в адресе, но довольно толковая. Вес 11 кило. Но посылки уже не требовалось». 30 января Надежда Мандельштам сообщает Кузину. «Боря, Ося умер. Я больше не могу писать. Только, наверное, придется уехать из Москвы. Завтра решится. Куда, не знаю. Завтра Женя напишет». Примечание. Евгений Яковлевич Хазин. Конец примечания я не пишу, мне трудно. Примечание. Кузин. Воспоминания, произведения, переписка. Страницы 550, 555, 564. Конец примечания. Сразу уехать не получилось, и 5 февраля 1939 года Надежде Мандельштам Вернули на почте, посланный ею в лагерь, денежный перевод с простыми ясными словами. За смертью адресата. Ее жизнь, как и жизнь адресата, кончилась, но жить надо было. Нина Константина Бруни вспоминала. Я помню, что пришла Надежда Яковлевна в феврале 1939 года, на квартиру Брунии, Большая Полянка, дом 44, квартира 57. И сказала мне, встретив меня на лестнице, «Ося умер». Я... Я уходила из дома, но вернулась с ней, и она у нас провела весь день. И все время рассказывала о нем, и писала его стихи на память, карандашом. Примечание. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Страница 73. Конец примечания. Надежда Мандельштам уехала к своей подруге Галине фон Мек в Малоярославец, но приезжала в Москву. Эмма Герштейн. Ранней весной Я пошла в большой зал консерватории, желая попасть на концерт заграничного гастролера. Билеты были распроданы. Я стояла у входа в надежде купить у кого-нибудь лишний билет. В празднично возбужденной толпе я неожиданно увидела Надю. Она стояла в берете и кожаной куртке, только немножко похожая на себя. Нельзя было сказать, что она похудела. Нет». Она как будто высохла и в таком виде окаменела. Кожа обтягивала ее лицо. Она говорила односложными неправильными фразами. Ее не интересовал заграничный виртуоз. Она хотела послушать музыку, которую любил Ося. На афише значились его любимые вещи. «Я ушла домой, чтобы не конкурировать с Надей, В погоне за билетом. Я почувствовала, что если она останется одна, люди не пройдут мимо нее. Сухой блеск ее глаз был нестерпим. Примечание Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 124. Конец примечания. Надежда Яковлевна Мандельштам жила долго. 1899-1980 годы. Поэт не дожил до 48 лет. Вдова пережила его на 42 года. Она выучила написанное Мандельштамом наизусть, а сохранившееся от обысков рукописи прятала в тайниках у надежных людей. В книге упоминались... Евгений Яковлевич Хазин и братья Берштейны. Она скиталась по разным городам и по невероятной прихоти судьбы, или по воле Бога, что, видимо, точнее, не была арестована. В годы так называемой оттепели она вернулась в Москву. Ее в 1964 году прописали у себя Шкловские. Они хлопотали об этом 11 лет. В следующем году с помощью друзей Столярова, Панченко, викдорова и других ей удалось купить, ей помог одолжил деньги Константин Симонов однокомнатную кооперативную квартиру в Черемушках. Смотрите список адресов. Один из близких ей в эти годы людей Поливанов оставил описание ее квартиры. В первый раз после ареста Мандельштама она оказалась у себя дома. комнаты и кухня были обставлены кое-какой мебелью. На кухне, кроме самых простых, стола, табуреток, буфета и холодильника, стоял старый ампирный диван красного дерева и висела замечательная среднеазиатская акварель «Фалька» и часы с кукушкой, вечно останавливавшиеся. В комнате помимо кровати и платяного шкафа помещался обыкновенный дешевый обеденный стол, на котором стопками лежали книги и папки и стояли сухие букеты цветов в банках. Более важные книги, в том числе Библия и запретное издание Мандельштама, были затиснуты вместе с письмами и рукописями старинный секретер, стоявший у кровати. У кровати еще был столик с телефоном, книгами, часто английскими детективами, записными книжками, карандашами, записочками и кресло Над кроватью на стене, как картины, висели в ряд несколько старинных икон, из которых мне особенно запомнилось вознесение пророка Ильи на огненной колеснице. Немного позже, в красном углу на отдельной треугольной полочке, появился образ Спасителя. Под ним иногда горела лампадка, и угол низкой комнаты закоптился до черноты. Примечание. Поливанов. Предисловие к публикации отрывка из воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам. Юность, 1988 год, номер 8, страница 35. Конец примечания. Она написала великие книги. Это утверждение не означает, что они свободны от недостатков. В середине 1960-х годов США начало выходить собрание сочинений Мандельштама. Стало ясно, что убить Мандельштама поэта не удастся. Но Надежда Яковлевна, тем не менее, боялась за архив. Вполне обоснованно, конечно. И в начале 1970-х годов приняла решение не оставлять рукописи на родине, а передать их в США. Архив поэта был переправлен Библиотеку Принстонского университета. В СССР же остались копии. Перед отправкой в Америку архив был перефотографирован. В 1979 году Надежда Яковлевна обращалась в письме к администрации Принстонского университета. Я знаю, что сейчас нет места, где может быть создан музей Мандельштама. Не осталось его квартиры, Забыты или снесены дома, где он жил, могила его неведома и безымянна, и вряд ли какая улица на земле будет названа улицей Мандельштама. И все же мне хотелось бы, чтобы музей Мандельштама был. Пусть не музей, а хотя бы кабинет. Маленькая библиотека, одна-единственная комната, вещающая в себе музейную экспозицию — И библиотеку-читальню. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Третья книга. Страница 475. Конец примечания. Братская могила, куда сбрасывали трупы лагерников, обнаружена во Владивостоке. К счастью, далеко не все дома, где бывало жил поэт, снесены и забыты, В 1991 году, в год столетия со дня рождения поэта, была открыта мемориальная доска работы скульптора Шаховского на фасаде Флигеля дома Герцена на Тверском бульваре в Москве. Есть мемориальные доски в Петербурге и Воронеже, Саматихе и Чердыни, гельдерберге и Париже. Установлены памятники в Петербурге, Владивостоке, Воронеже и Москве. В Москве, как уже сообщалось, в 2008 году. Активно работает мандельштамовское общество. Смотрите список адресов. Стараниями одного из крупнейших знатоков мандельштамовской текстологии, исследователя и энтузиаста Василенко, в библиотеке подмосковного города Фрязино создана выставка, рассказывающая о жизни и творчестве Мандельштама. На выставке представлены исключительно интересные, в том числе и очень редкие, экспонаты. Этой работе памяти, смеем надеяться, послужит и наша книга. Надежда Яковлевна Мандельштам умерла 29 декабря 1980 года и похоронена в старой части Кунцевского кладбища. Рядом с крестом на ее могиле Надежда Яковлевна была православной, установлен памятный камень с надписью «Светлой памяти Осипа Эмильча Мандельштама». Из братской могилы во Владивостоке привезена земля, прах погибших лагерников и захоронена под этим камнем. Осип Мандельштам был неопознанным Иосифом Прекрасным, своего времени. Подобно библейскому теске, он был избранником судьбы, царевичем, так сказать, и правицем, наделен был и властью, хотя и не министерской. Дар такой красоты и мощи — это власть, и Мандельштам это сознавал. Памятник ему, небо его поэзии, вознесся неизмеримо выше пустячка новых египетских пирамид, его кровавого тезки. Мандельштамовское стихотворение 1913 года, в котором упомянут Иосиф, проданный в Египет, отравлен хлеб и воздух выпит, завершается словами о том, что событий рассеивается туман и остается главное — сама песня сливающаяся с миром. И если подлинно поется, и полной грудью, наконец, все исчезает, остается пространство, звезды и певец. А московским летом 1931 года Мандельштам прикрикнул на смерть и заявил, что он ей не подвластен. Ты, могила, не смею учить Горбатова, молчи. Отрывки уничтоженных стихов. Молчи, смерть. Не до тебя. Что, Александр Герцевич? На улице темно? Брось, Александр Серцевич. Чего там? Все равно.